В этот момент позвонил телефон, и Юлик сразу понял — Триш! В это время, ближе к вечеру, по средам он обычно возвращался из Союза и уже никуда не уходил, оставляя недоделанные дела на первую половину следующего дня, затем возвращался в Жижу. А на том конце действительно была жена. — Юлик! — кричала она через всю Европу. — Юлик! — Ужасное случилось, я не знаю, как быть. Нам закрыли визу в Союз, потом позвонил Гвидоны. и я все знаю. Тришенька. Шварц оборвал ее, на полусловие пытаясь голосом успокоить жену. Меня они тоже вызывали на разговор, только что. Я отказался с ними сотрудничать. Я не смог, я никогда не смогу. Надеюсь, сейчас они меня слышат и лишний раз это запомнит. Но это, но они же преступники, Юлик. Настоящие преступники. Они же хотят нас разделить, раздавить. Ты понимаешь? Тебя и нас с Норой, и приз с Гвидоном. За что? Почему так не бывает, Юлик, слышишь? Так не должно быть никогда. Тишенька, родная, подожди, подожди. В этот момент лихрадочно думал о том, какие слова нужно придумать, чтобы хоть немного успокоить жену. Но знал, что все, что он скажет, все равно будет неправдой, потому что... Теперь их не простят, у них не принято обращать порядочных людей. У них принято таких людей унижать и уничтожать. Но все же сказал, послушай, милые, завтра я начну обращаться в инстанции, всех подключу, все варианты, которых найду. Пойду по адвокатам, живите пока, ничего не предпринимайте, ждите, я буду на связи. Это все, что он смог придумать за эти короткие секунды. «Господи, как это ждать, а школа Нерочкина. Она домой рвется, в жижу, в класс, и к Джону, деду, а мои занятия, а Ванечка без матери. Как ты все будет? Это же просто безумие, слышишь, безумие!» Триш рыдала, и Юлик удивился вдруг, потому что внезапно понял, что никогда раньше, за двадцать девять лет совместной жизни, не слышал рыда нижней. Плакала, да, был тому свидетелем, от горе когда хранили Таиси Леонтьев, миру Борисну, когда он выкупал яму для иродовых поисадников. Она пришла, и я бы это увидела. Плакала, от счастья, когда приской гведону череницу, а потом через 15 лет, когда они с Ницей бросились на шею друг к другу в 72-м после Ницыной психушки, но не рыдала никогда. Они заставили ее рыдать. Патришу, жену, они... — Девочка моя, давай пока не будем сходить сама. Буду сообщать по мере событий. Хорошо, все, целую, моя милая, тебя и Нороньку. И приски скажи, пусть тоже держатся. Вместе держитесь. И, не дожидаясь ответа, положил трубку. Не мог больше терпеть взаимной муки. Кири сказал, не вдаваясь в детали, — Мне нужно сегодня побыть одному. Кира, прости. Она поняла, быстро собралась и ушла тихо притворил с собой дверь квартиры. Нужно было что-то делать. А что непонятно? Ни к каким, разумеется, адвокатам он найти не собирался. Так же, как и пробивать головой каменную стену. И тут он понял, почему. Потому что это была месть. Сознательная и расчетливая. Месть — система гражданину, который решил жить не по их правилам. И еще он понял что это случилось бы все равно рано или поздно с большими потерями или меньшими с болью которую можно терпеть или с мукой нетерпимой до рвотного спазма его и таких как он просто напросто выдавливает из этой жизни заставляя становиться внутренними эмигрантами на своей а не на вражеской территории его гвидона приску триш нору джона ницу киру и рейсу валерину багамас те, кто вышел к лобному месту и подставил лоб. И те, кто не вышел, но мог бы выйти. Те, кто читал ни цены книжки. Те, кто не читал, но хотел бы прочитать. Всех. Могли бы фролку замести до кучи. Да не случилось. Не засекли. Чужие на своей земле — это они. То ли Бог не полюбил их на этой земле, то ли саму землю, на которой их угораздило родиться. Он умыл лицо холодной водой, оделся. Спустился к машине и поехал в жижу в ночь к Джону. В эту ночь Джон Ли Харпер завершил работу над рукописью. Последний вариант, правильный отредактированный им же в ходе полного переписывания, да полный и уточненный, пока переписывал начисто, лежал аккуратной толстой стопкой на старом парашенном столе с поверхностью из добела сосновых досок. На лицевой странице печатными английскими боками было вывезено крупно его же рукою «Пастуха Ее Величества» или «Диалоги с Фролом» — мемуары странного шпиона. Внутри рукопись делилась Нади Книга первая — «Двойной шпион», книга вторая — «Колонист». Джон был пьян и счастлив. Он смотрел на рукопись и думал, что можно бы и умирать но не от цирроза, который давно разъедал его печень и никак не мог доделать работу до конца, и не от того, что и так задержался свыше меры, дотянув до 83-х в провинциальном русском зарубежье, а потому что сделал то, о чем думал все последние годы. И сделал хорошо, честно. Шаг влево, шаг вправо, на вылет семь долгих лет». 2500 рукописных страниц. Бомба для тех и для этих. Для тех книга сделает то, что не успела в свое время осуществить Нора Харпер. Поведать миру о позоре английских спецслужб. Для этих рассказать страшную правду о предательстве власти по отношению к человеку, сделавшему так неоценимо много для советской страны. О том, как его сначала использовали, выпотрошили, а затем сняли в туалетную тирку и ушвырнули в смерть, где он по случайности выжил, чтобы написать эту книгу. В этом состоянии Юлик и застал тесте с двумя стопками на столе бумажной и мутного граненого стекла. «Выпьешь со мной?» — спросил тот, когда Шварц, постучавшись, приоткрыл дверь рубленную пристройку. — Выпью, Джон, — хмуро ответил он и кинул взгляд на рукопись. Впрочем, неаккуратная кучка бумаги под крупными английскими буквами заботила его в эту минуту. Он должен был понять, как сообщить Джону чудовищную весть об их девочках. Юлик выпил, не садясь, и сразу рассказал. — Все. Не давая этому переспрашивать и уточнять. — с самого начала. И про Гведона заодно, что знал. Харпер и не собирался перебивать. Слушал молча, теребя в руке опустошенной стопай Затем сказал, не поднимая глаз, «Уходи сейчас, Юлик, мне надо подумать».